Глава седьмая. Убежище. Зашуршал куст в стороне там, где Бен Грин, Дэн Холл и Ханфилд искали листья нужные Дикару. "Выходите, приятели", приказал черный человек. Его большие глаза со слишком крупным белком двигались взад и вперед. И точно так же взад и вперед двигался ствол его ружья. «Выходите оттуда". Сердце Дикара колотилось о ребра. Ни глаза, ни ружьё не были направлены в его сторону. Черный человек не видел его. Черный человек был на свету, а Дикар, согнувшийся за кустом на границе леса и поля, находился в густой тени леса, и человек с ружьем его вообще не видел. Подняв руки над головой, Бенгрин вышел в поле. Хенфилд и Денхилл шли за ним. "Стойте", сказал человек, и на его черном лице было какое-то странное выражение. "Вы кто такие? Где ваша одежда?" "Какая одежда?" спросил с улыбкой Бенгрин. "Ведь сейчас не зима?" Дикар взглянул на свои руки. Они красные от крови Марили, но кровь больше не шла. Но если он отнимет руки, кровь пойдет снова, и Марили умрет. Считаете себя умными, парни? услышал он хриплый голос черного человека. Дикар вспомнил, как видел, что делали такие люди с женщинами в тот день, когда он побывал в этой далекой земле. Для Марили лучше умереть, чем такое. Но джубал умнее вас, услышал он. Джубал знает, что вы сбежали из лагеря, одежду сняли, чтобы если вас убьют, никто не узнал, какому стражнику вы заплатили, чтобы сбежать. Понятно? Не пытайтесь обмануть Джубала. Вы расскажете Джубалу, откуда пришли, и Джубал получит награду, а для вас сделает жизнь полегче. Дикар отнял руки от бока Морили. Крепкого сна тебе, Морили», — прошептал он. Спокойной ночи, я скоро вернусь. Откуда вы пришли? Снова спросил Джубал медленно и хрипло. И что-то в его голосе заставило Дикара задрожать. Порыв ветра принес ему запах джубала, и это было хуже его голоса. Дикар извлёк из колчана стрелу и поискал взглядом лук. Если мы тебе скажем, Бангрин по-прежнему улыбался. Ты будешь знать столько же, сколько мы. Дикар вспомнил, что его лук лежит в поле. Он самого туда отбросил, когда прыгнул, чтобы подхватить Морели. Стрела без лука бесполезна. А что вы будете знать, когда Джубала своего ружья разорвет вас на кусочки? Не шутите с Джубалом, не делайте это. Еще три мертвых американца, да никакой разницы. Джубал их уже много убил. Давай, разорви нас на кусочки и увидишь, что нам все равно. Дикар не слышал, что дальше говорил Бангрин. Неслышно, как змея скользнул он за толстым древесным стволом. Потом распрямился, подпрыгнул к нижней ветви, забрался на нее и лег неподвижно. А вокруг и под ним шелестела листва. "А это что?" услышал он крик Джубала. "Что там на дереве?" Все внутри Дикара сжалось, ожидая грохот ружья Джубала, ожидая, когда смертоносный свинец пробьет его тело, но он сумел крикнуть, округлив рот: "Ку-ху!" крик совы. "Это всего лишь сова, Джубал," рассмеялся Денхолл. "Разве тебе не стыдно бояться совы?" Дикар пополз вдоль ветки, пополз медленно, очень медленно и осторожно. И теперь листва шуршала не громче, чем под ветром. Джубал не боится, услышал он голос черного человека. Джубал ничего не боится. А вот вам, парни, стоит бояться Джубала. Вы скажете, откуда пришли, прежде чем Джубал досчитает до пяти. Или Джубал выстрелит. Начну с тебя, желтоволосый, хорошо? Один». Теперь Дикар мог сквозь ветви видеть их. Трое мальчиков с горы стояли в ряд, подняв руки над головой, коричневые, обнаженные, если не считать маленьких травяных передников. Джубал стоял перед ними, расставив ноги, Черный и огромный. Его маленькие глаза покраснели, он прижимал приклад ружья к зеленому плечу, целясь прямо в Ханфилда. Два. Мальчики стояли под концами ветвей а Джубал в поле, по крайней мере, в семи шагах от них. Дикар почти на самом конце ветки, она сгибается под его тяжестью. Если Джубал посмотрит вверх, он увидит Дикара, не может не увидеть. «Четыре!» Дикар подобрал под себя ноги. Он видел, как на обратной стороне черной руки, палец, который лежит на маленьком выступе ружья, напряглись жилы. Джубал готов стрелять. Произнеся пять, он выстрелит. "Нет!" закричал Ханфилд. "Не стреляй! Не стреляй в меня, мыс!» Дикар прыгнул. Разогнувшаяся ветка добавила силы толчку его мышц, и он пролетел над головами мальчиков. Он упал прямо на Джубала, свалив его на землю. Грохот оглушил его, но его рука, сжимавшая стрелу, опустилась, поднялась и снова опустилась. Он бил извивающуюся, корчащуюся тварь под собой, и рука его стала влажной. а Тварь под ним перестала дергаться. Дикар встал, мальчики окружили его, они что-то говорили, но он не понимал. Он увидел лицо Ханфилда широко распахнутыми глазами, с раскрытым ртом. Он протянул руку и ладонью ударил Ханфилда по щеке. Трус, услышал он свои слова. Грязный трус. И на негнущихся ногах пошел назад к и снова склонился к ней. Мэрили лежала на постели из зеленого мха, ужасно неподвижная и ужасно бледная за исключением места на боку. Там была алая кровь, которая по краям стала коричневой коричневая. Кровь больше не текла из раны. Морили перестала терять кровь. Но Дикар видел, что ее бледные ноздри дрогнули и облегченно выдохнул. Ее рана затягивается. Вот почему прекратилось кровотечение. Теперь Дикар видел, что рана не тяжёлая. В группе многие бывали ранены на тяжелей, но никто не умер. Вот твой лук, Дикар, сказал Бенгрин, наклоняясь к нему. И рыжёт Джубала. Дикар поднял голову. Рождио оставь себе, сказал он. И отведи мальчиков назад на гору. Перебирайтесь по вершинам деревьев, чтобы не оставлять следов. Скоро вечер, и у вас хорошие шансы вернуться так, что никто не пойдёт за вами. Не пойдёт за нами, воскликнул Бенгрин. А как же ты, как Морили?» «Морили нельзя нести по деревьям, дикар сел на корточке. У неё откроются раны, и она умрёт от потери крови, если мы сделаем что-нибудь, чтобы нести её по земле. Оставим столько следов, что они сразу приведут на гору. Поэтому Марилли должна оставаться здесь. Я останусь с ней, но обещаю вам, если они придут, нас живыми не застанут. Идите, мальчики. Чем быстрее начнете, тем лучше ваши шансы. Идите. Бенгрин покачал головой. Нет, Дикар. Мы не уйдем без тебя и Марилли. Ты прав, если мы понесем ее на гору, оставим след. Поэтому мы должны остаться здесь с тобой. «Следовало бы сказать, я должен остаться. Я не имею права говорить за остальных. Ты говоришь и от меня, Бангрин, сказал Дэн Холл. Я не вернусь к группе без тебя и Морили». Я говорю за себя. Ханфилд стоял в лесной тени, ставшей такой густой, что он сам теперь казался тенью. Дикар, ты ударил меня по лицу. Ты назвал меня трусом. Но ты стоял перед нацеленным в тебя ружьем». Слушал, как считают один, два, три, четыре, пять, и знал, что когда кончат считать, ты умрёшь. Нет, Хенфилд. Тогда какое право ты имел бить меня по лицу и называть трусом? Наверное, я не имел права, Хенфилд. Наверное, это было несправедливо. Ты не имел права, Дикар, но ты был прав, называя меня так. Я был трусом, но я не трус и никогда им не буду. Я смотрел смерти в лицо и не умер и больше никогда не буду бояться умереть. Дикар. Разрешишь ли ты мне остаться с тобой и с Бангрином и с Денхолом и с Марили? Я очень хочу этого. Дикар встал, обнял Ханфилда за плечи и улыбнулся. Ты не трус, очень тихо сказал он. Но я не позволю тебе остаться и не позволю остаться Бангрину и Денхолу. Группа нуждается в вас троих, а здесь вы ничего не можете сделать. Я все еще ваш босс, мальчики. И я приказываю вам уходить, и делаю это ради блага группы. Дикар повернулся, услышав шорох в кустах, и увидел бесформенную фигуру, заслонившую лучи заходящего солнца. Бангрин Холл подняли луки, с наложенными на тетиву стрелами. "Не стреляйте в меня", произнесла эта фигура. Голос у нее высокий, как у девочки, еще более высокий и звучит страшно устало. "Конечно, мне незачем жить, но я друг и пришла, чтобы помочь вам". Не стреляйте мальчики», — сказал Дикар и подошел ближе, всматриваясь. Он увидел женщину в сером и бесформенном платье, на худом, скобенном теле. Кожа на лице туго натянута, рука как птичья лапа. Волосы каштановые, как у марели, но тусклые и безжизненные. Ты белая, сказал он. Ты не одна из них. Она держала в руке что-то, но Дикар не мог разглядеть, что это такое. Да. Рассмеялась женщина, и от звука ее смеха Дикара охватила зноб. "Да, я не одна из них. Меня зовут Марта Доусон, и я родилась в том доме на холме, и мой отец родился там, и отец моего отца тоже. Но кто я не имеет значения, а мне лучше не знать, кто вы такие. Должно быть, вы избежали из одного из их концентрационных лагерей, и я пришла, чтобы предупредить вас. Уходите быстрее, пока не пришел патруль сменять этого часового и не нашел вас". Я не могу уходить, сказал Дикар. Моя Марили слишком тяжело ранена, чтобы уносить ее». Твоя кто? Марта Доусон посмотрела в направлении, которое указал Дикар. А, девушка, упавшая из дерева. Я услышала ее крик, посмотрела в окно и увидела, как ты подхватил ее. Она склонилась к Морели. Ранена тяжело. Должно быть, ударилась о камень, когда падала. Бедняжка. Женщина опустилась на колени и положила то, что несла, на землю. Такая красивая, и волосы такие длинные, никогда не видела. Да на ней никакой одежды, только эта травяная юбочка. Вы должно быть долго прятались в лесах. Да, вижу, что это так. Слишком сытыми выглядите для того, чтобы жить на тех помоях, чем они нас кормят. Твоя жена потеряла много крови. Она твоя жена? Моя, дикарь схватился. Он помнил, что значит жена. То же самое, что пара. Да, она моя жена. Я так и подумала, когда ты назвал её моя Марилли. Ну, не волнуйся о ней. Я видела, как вы сражались с солдатом и подумала, что кто-нибудь из вас может быть ранен. Поэтому прихватила кое-что. Сейчас я наложу пластырь на рану, чтобы держать края раны вместе. А потом ты сможешь отнести её в дом, и я её вылечу. Отнести её? Потому как Марта Доусон обращалась с раной, Декар понял, что она сможет ее излечить, но Но разве они не найдут ее там? Разве у тебя не будут из-за нее неприятности? Неприятности у меня и так достаточно. Немного больше не повредит. Они не найдут ее и тебя, если не будут искать тщательнее, чем обычно. о а Она откинулась на пятках, и глаза ее расширились. Но они будут искать. Они найдут в поле мертвого солдата. Они будут знать, что я не могла его убить, но могу знать, кто это сделал. Мы можем спрятать Джубала в лесу, она покачала головой. Нет, это не поможет. Они увидят кровь и найдут его. Эти черные, как индейцы. Не знаю, что делать. Я знаю, воскликнул Дикар. Послушай, Марта Доусон. Один из нас хотел выдать им нас, и мы должны были убить его. Женщина спокойно восприняла рану Мэри Ли, и Дикар знал, что может рассказать ей, не вызвав возбуждения. Мы устроим так, что будет похоже, будто он попал в Джубала стрелой, а Джубал перед смертью убил его из своего ружья. Хорошо, женщина кивнула. Подходит. Но тебе лучше унести жену на холм, пока твои друзья здесь все устраивают. Мы пойдем по дороге, по которой я спустилась. Так останется меньше следов. Дикар объяснил остальным, что делать, потом поднял марели на руки и понес к дороге. Марта Доусон шла рядом с ним. Они шли туда, где дом был едва виден в темноте. Когда они подошли, стало совсем темно, тьма накрыла и дом, и поля. Когда были уже у дома, Дикар услышал выстрел. Он знал, что теперь у Тамбола нет лица, а Бенгрин укладывает длинное ружье в руки мёртвого Джубала. Аденхолл и Ханфилд убирают как можно тщательнее следы чтобы не было заметно, что кроме Джубала и Тумбола, здесь были и другие люди. Марта Доусон открыла перед дикаром дверь, и он вошел в темноту, которая пахла немного похоже на место для еды на горе. Дверь за ним закрылась, и он почувствовал прикосновение к своей руке. Подними ее на второй этаж, сказала женщина. Вот сюда. Дикар не понял, что это значит, но пошел туда, куда указывала рука. Ударился пальцами ног о дерево и едва не упал. «Идем», — сказала женщина, и потянула его за руку. Но тут что-то на пути. Я не могу идти дальше. Что-то? О, Боже. Ты не знаешь, что такое лестница? Лестница? Подожди, я зажгу спичку. Дикар стоял неподвижно и слушал, как она уходит. Ему не нравилось это место. Оно внушало ему страх, слишком закрытое. Он с трудом дышал. Женщина вернулась, послышался необычный звук, словно чем-то скребли. И в ее руке на конце маленького деревянного прутика появился язычок пламени. Второй рукой она прикрывала это пламя и смотрела на Дикара так, словно раньше никогда не видела мальчика. Не знаешь, что такое лестница, сказала она. Я никогда. Послушай. Лестница прямо перед тобой. Дикар посмотрел и увидел что-то вроде холма, построенного из дерева. Быстрей отнеси ее наверх, пока кто-нибудь не пришел». Дикар поднялся потому, что Марта Доусон назвала лестницей и вышел на ровное место. И они прошли по этому ровному месту и подошли к другой лестнице и поднялись по ней. Наверху этой лестницы оказалась большая комната с высокой крышей посредине, но наклоняющейся в стороны, так что стен буквально не было. Только в одном месте была устроена невысокая стена, и в ней маленькое окно. Дикар стоял неподвижно, держа Мэри Ли на руках и осматривался. Марта Доусон зажгла вторую спичку, и он увидел, что комната полна столов и маленьких скамей, а также ящиков и предметов, каких Дикар раньше никогда не видел. Все они выглядели очень необычно. Все были грязные и нагромождены друг на друга до самой крыши. Комната была так загромождена, что Дикар не видел места, Куда можно было бы положить Марили? Подожди, сказала женщина и прошла мимо Дикара к ящику, который стоял в конце груда вещей. Черный ящик размером почти с нее. Она как-то необычно постучала по ящику. Ящик подвинулся, не весь ящик, а та его сторона, которую мог видеть Дикар. Одна сторона ящика открылась как дверь, и внутри оказался высокий мужчина с худым бледным лицом и седыми волосами. Мужчина сутулился, и его глубоко впавшие глаза при свете огонька сверкали как глаза зверей в ночном лесу. Мужчина увидел Дикара. Он оскалил зубы и поднял руку. В руке его было маленькое ружье, и он направил оружие на Дикара.